Две недели пролетели быстро, и трое мужчин явились снова. «Ты все еще здесь?» — удивился тот, который назвался собственником. «Мне некуда идти, и мама у меня больной человек!» Мужчины переглянулись. «Ну так и мышь не звери! Предлагал же тебе жилье! Соглашайся, работа там не тяжелая!» «Собери, манатки какие, и ай Наскоро побросав в две большие сумки кое-какие вещи для себя и матери, Ирина отнесла их в припаркованную во дворе газель. Возвращаясь в квартиру, она готовилась к непростому разговору с матерью, однако так, к ее удивлению, крепко спала. Мужчины на одеялах отнесли ее в машину, Ирина в последний раз окинула взглядом дом и двор, в котором выросла и провела всю жизнь. Шел дождь, двор был пуст, и Ирина подумала, что это, наверное, даже к лучшему. Никому ничего не придется объяснять. Дверь машины захлопнулась, и они поехали куда-то в новую, неизвестную жизнь. Беспокоило Ирину только то, что мать спала всю дорогу, даже не пошевелившись. Обычно сон у нее был чуткий, и при каждом шорохе женщина просыпалась. А сегодня даже тряская дорога не могла нарушить сна. Это настораживало. Но Ирина гнала от себя плохие мысли. Может, она просто измучилась в неудобной позе? Ничего, сейчас приедем, устроимся, как-нибудь проживем. Крыша над головой есть, уже неплохо. Правда, далековато, видимо, но ничего. Люди везде живут, — успокаивала она себя. Когда дверцы машины распахнулись, ее взгляду явился старый обшарпанный деревянный барак в два этажа. Из окна на втором этаже выглядывал опухший мужик с седой свалявшейся шевелюрой и хрипло смеялся. На лавке у подъезда сидели еще трое таких же. Что сразу бросилось Ирине в глаза — это отсутствие конечностей. У кого-то не было ноги, у кого-то обеих. Кто-то орудовал одной рукой. «Господи, где мы?» — пронеслось у нее в голове. «Но чего замерла? Бери Майданы, пошли заселяться». — пригласил тот, кто теперь владел ее квартирой. — Бабку твою сейчас мужики погрузят! Ирина, на которую напала оторопь, послушно выволокла сумки из машины и пошла по скрипучей лестнице на второй этаж, вслед за мужчиной. Он открыл дверь и в нос ударил застоявшийся запах сырости, плесени и грязного белья. — Вот тебе хоромы! приберешь маломальски и пойдет. Но здесь же невозможно жить. В ужасе, оглядывая темную сырую комнату, с сболтающаяся под потолком лампочкой, пробормотала Ирина. Да? Ну, видно, на вокзале исподручнее. Ты только скажи, в вмиг отвезем, осклабился мужчина. Давай, тетка, не выделывайся. И спасибо скажи, что не на улицу выкинул. В это время его компаньоны принесли Иринину мать, по-прежнему крепко спавшую в одеялах, и буквально скинули на матрас в углу. — Стойте! Там же грязно! — а Сейчас! Будем на руках ее держать, пока ты тут чистоту наводишь! — фыркнул один из них. — Это... Паспорта! Давай-ка сюда! — У нас тут как в гостинице. Регистрация. Ирина сделала шаг назад, инстинктивно прижав к груди дамскую сумочку с документами. Но мужчина шагнул к ней, вырвал сумочку и принялся копаться в ней, совершенно ничего не стесняясь. Сунув в карман оба паспорта, он вытрясся с кошелька все невеликие деньги, что там имелись. Бросил кошелек обратно в сумку, и вернул ее Ирине. — А деньги тебе тут ни к чему. Кормежка у нас дармовая. Как оказалось позже, кормежкой тут называли самые дешевые бич-пакеты, лапшу быстрого приготовления, которую два раза в день, утром и вечером раскидывал по комнатам один из владельцев этого ужасного пансиона, в кавычках. Кипяток нужно было набирать на первом этаже из старого кулера, там же питьевую воду и чай без сахара. Раз в неделю им привозили какие-то объедки в большой фляге, видимо, брали в больнице или какой-то столовой. Часто привозили дешевую водку, и тогда обитатели совершенно теряли человеческий вид, у кого он еще сохранился, пьяные, в моче и рвоте, Они валялись по всему дому, распространяя зловоние, от которого можно было сойти с ума. Ирину беспокоила мать. Она практически превратилась в безмолвную куклу, которая то спала, то просто хлопала глазами, никак и ни на что не реагируя. Она никак не могла понять, что происходит. пока не заметила, как в ее отсутствие в комнату зашел один из хозяев с какой-то бутылкой в руках. Ирина догадалась, что мать опаивают чем-то, но когда попыталась помешать, получила сильный удар в живот и до вечера не могла подняться на ноги. Ее оставили в этом доме кем-то вроде коменданта. Она должна была следить, чтобы напившиеся обитатели ничего не сожгли и не поубивали друг друга в ходе неизбежных ссор. В помощь ей в доме всегда находились двое молодых парней, которые мгновенно наводили порядок, едва возникала потасовка. Делали они это при помощи резиновых дубинок. Каждое утро обитателей в несколько приемов грузили в газель и куда-то увозили, а вечером привозили обратно. Из обрывков разговоров Ирина поняла, что их возят на работу, рассаживают по разным точкам в городе и заставляют заниматься попрошайничеством. Тех, кто не привозит план, определенную сумму денег, установленную для каждой точки, вечером избивают и оставляют без еды. Дошел черед и до Ирининой матери. И как женщина не цеплялась, за руки увозивших мать мужчин, ничего не вышло. Ее так же, как и всех, погрузили в газель, в открытой двери которой Ирина увидела инвалидное кресло, и увезли куда-то. Вечером после ее возвращения Ирина пыталась расспросить мать о том, где та была. Но женщина лишь безвольно мычала, то и дело проваливаясь в сон. Никакие уговоры. Никакие слезы, мольбы и просьбы не помогали. Каждое утро мать забирали и увозили, в дороге накачивая каким-то зельем, а вечером возвращали в полубессознательном состоянии. Не в силах больше это терпеть, Ирина решилась на побег. Барак их стоял на отшибе, в самом окраинном районе города, почти у леса, и никакого транспорта там, разумеется, не ходила. Денег на попутку тоже не было, и Ирина двинулась пешком. Но, просидев долгое время на лапше и пустом чае, она совершенно обессилела и потому далеко уйти не смогла. Она потеряла сознание на обочине, и ей крайне не повезло. Единственной машиной, проходившей в тот момент по дороге, оказалась Газель, владельцев пансиона. Ее погрузили внутрь, и Ирина, то проваливаясь в забытье, то снова на краткий миг, обретая сознание, поняла, что в живых ее не оставят. Удара топором по голове она почти не почувствовала. А когда через какое-то время очнулась, то поняла, что лежит в яме, засыпанная землей. Голова отчаянно болела, в рот и в нос набила земля. Ирина слабыми руками пыталась помочь себе выбраться, но сил не хватало, как не хватало и воздуха. Она чувствовала, что задыхается, и из последних сил смогла высвободить из-под слоя земли руку и застонать. И вот здесь ей наконец-то повезло. Обходившая кладбище смотрительница Аня услышала этот стон и увидела торчащую на дне свежей могилы руку. Так Ирина оказалась в сторожке, где ее и нашли Андрей и Лена. Закончив рассказывать, Ирина закрыла лицо руками и откинула забинтованную голову на подушку. В палате воцарилось молчание. — Паровозников щелкнул кнопкой, выключая диктофон. «Вы, Ирина Витальевна, не волнуйтесь», — сказал он. «Вам ничего больше не угрожает. Все задержаны, дают показания и скоро поедут по разным зонам на долгие сроки. И с жильем придумаем что-нибудь. Главное теперь поправляться». «Спасибо вам, Елена Денисовна». Глухо пробормотала Ирина сквозь ладони, прижатые к лицу. «Я знаю, если бы не вы, никто бы не хватился». «Это моя работа?» «Тогда это еще не было вашей работой. Вы были первый, кто проявил ко мне участие, предлагал помощь. Мне надо было вам довериться, рассказать все. Может, вы помогли бы?» «Но мне так сложно». Я привыкла ни на кого, кроме себя, не рассчитывать. И вот что вышло. Лена успокаивающе погладила ее по плечу. Мы не всегда понимаем, как правильно поступить. Наверное, я в вашей ситуации тоже бы сомневалась, можно ли кому-то доверять. Но теперь-то все будет хорошо. Вот увидите. За мамой... кто-то ухаживает? Конечно. Но скажите, Ирина, а почему вы говорили, что она совсем передвигаться не может? Врач мне сказала, что правая сторона у нее не затронута. Вполне в нормальном состоянии и при определенных условиях ваша мама сможет ходить при помощи специального устройства. «Ходить — Ходить? — удивилась Ирина. Да сбоку на сбоку-набок не может перевернуться без моей помощи. Но это же совершенно не так. Врачи не нашли у нее таких изменений. Да, левая половина тела у нее малоподвижна. Не неподвижна, как вы говорили, а просто хуже двигается, чем правая. А правая как раз в полном порядке. Ирина ошеломленно смотрела на Лену, потом перевела взгляд на Андрея, — Это... это что же? Выходит, она симулировала? — Выходит, что так. — Какой ужас! Ирина снова закрыла лицо руками. — Как же она могла? Ведь я всю жизнь, всю жизнь думала, что она совершенно беспомощна, что без ухода и постоянного наблюдения она не сможет жить. А... — Она! — женщина заплакала. Лена не знала, что сказать. Эгоистичная мать подчинила жизнь дочери себе, чтобы не остаться в одиночестве, которого, видимо, боялась. Потому и постаралась внушить Ирине чувство вины, заставить заботиться о себе, посвящать все время уходу. На самом деле ее недуг не был таким уж неизлечимым, И при желании она могла бы даже ходить. Но ей это было не нужно. Чувство вины, тот крючок, который она глубоко всадила в дочь и держала с его помощью рядом с собой много лет. «Нам пора, Ирина Витальевна!» — поднялась со стула Лена. «Спасибо вам за помощь! Выздоравливайте! А я к вам еще заеду!» если не возражаете. Спасибо, Елена Денисовна. Они сидели в машине и молчали. Руки Елены лежали на руле, но она не чувствовала в себе сил сейчас вести машину. — У тебя не бывает ощущения, что мы ежедневно ныряем в чан с дерьмом? — спросила она, и Андрей кивнул. Регулярно. И как ты с этим борешься? — Пью, — коротко ответил паровозников. — Везет, — вздохнула Лена. — А я не могу. — Ну, ты у нас, барышня, трепетная, к пьянству и блуду не склонная. Про блуд я бы с уверенностью не говорила. Пробормотала Лена еле слышно и вдруг вспомнила о Голицыне. — О, черт! Что-то случилось? Да, мне надо позвонить, извини. Я выйду на минутку. Она выскочила из машины и набрала номер Павла. Но механический голос сообщил, что абонент недоступен. Лена повторила попытку еще несколько раз, но ничего не изменилось. Обиделся. Конечно, обиделся. И имел на это право. Приехал, ждал меня, А я даже не позвонила. Так торопилась. Откуда во мне это равнодушие? Будь на его месте кольцов... Ой, не могу больше. Ну, вот опять. Дело же не в кольцове, а в том, что я к Павлу ничего не чувствую, потому и не придаю значения таким мелочам, как телефонный звонок. Мне это не важно... потому что я не боюсь его потерять. Да, точно, не боюсь потерять. Она вернулась в машину и повернула ключ в замке зажигания, игнорируя вопросительный взгляд Андрея. — Так и не скажешь, кому названивала? — не вытерпел он. — Не скажу. — Да? — Ну и зря. — А я твое не скажу. «На остановке с букетом сегодня видел...» «К тебе поди, лыжи навострил!» «А ты опять прошлёпала?» «Да умолкни ты!» — вспылила Крошина. «Ну чего ты лезешь вечно, Андрей? Тебе доставляет удовольствие меня подкалывать!» «Ну да! Забыла, что он должен приехать!» «Понеслась с тобой Яровую допрашивать!» «А он теперь трубку не бьёт! Телефон выключил!» на меня-то не ори, — спокойно попросил паровозников. И вообще, сядь как-нибудь на досуге и разберись сама с собой по-честному. Не нужен тебе мужик, ну и не парь ему мозг. Скажи прямо так, мыл, и так. Не сошлись и все такое. А то он как дурачок с цветочками бегает с его-то узнаваемостью. А ты даже элементарно позвонить и предупредить не можешь. Ты только представь, Отсвечивал сегодня у прокуратуры весь вечер. Девки наши на него пялились, а он как памятник с этим букетом. — Ты нарочно, что ли? — прикусив губу, дрожащим голосом спросила Лена. — Думаешь, я без тебя этого не понимаю? — А понимаешь? — Так и сделай все, как нужно. Не держи рядом человека, который может с кем-то другим... Будет счастлив. «Ты такой умный! Аж противно! А сам?» «А что сам?» «Я встал и ушел, когда понял, что не могу больше ей врать. Знаешь, что самое смешное? Она ни разу мне после этого не позвонила!» Криво усмехнулся Андрей. «Как будто облегчение испытала. Сама не решалась, неудобно было». Вроде как выгнать бездомного мужика на улицу совесть не позволяла. А тут такой подарок. Сам ушел. Мы слишком разные были. Не по дороге нам. И вам с Голицыным, видно, тоже не по дороге. Лена ничего не ответила. Паркуя машину у дома, где жил Андрей, она и сама понимала все то, о чем он сейчас сказал, и разделяла его мнение, но набраться решимости и поговорить с Павлом пока не могла, хотя чувствовала, что потребность в этом назрела давно. Паровозников небрежно чмокнул ее в щеку и вышел из машины, помахав на прощание рукой, Лена поехала к себе. Дома ее ждал сюрприз. В почтовом ящике обнаружился конверт. вскрыв которые, Лена увидела почерк Голицына. На пяти листах Павел подробно изложил, почему им не стоит больше встречаться, и благородно взял на себя вину за их разрыв, пожелав Лене всего хорошего и большого счастья, которого она, безусловно, по его мнению, заслуживала. Бросив письмо на стол, Крошина вдруг расхохоталась, как по-рыцарски. В нашем разрыве виноват я один. В разрыве чего? Беда с этими творческими людьми. Сам придумал, сам обиделся. Она собрала листки, взяла с подоконника забытую, когда-то паровозниковым зажигалку, щелкнула и подожгла. Бросив догорающие останки в раковину, Лена вдруг поняла, что чувствует себя прекрасно, как будто Голицын занимал в ее жизни слишком много места, а теперь у нее появилось пространство, заполнять которое чем-то или кем-то она не испытывает никакой потребности. Для очистки совести Лена ехала в СИЗО к Арине Долженковой. Она собиралась предпринять последнюю попытку Воззвать к разуму молодой женщины И убедить ее отказаться от показаний Лена не особенно верила в успех Но все-таки решила попробовать Арина снова выглядела уставшей и бледной Но одежда на ней была другая И, перехватив Ленин взгляд, она объяснила Мамина сиделка приезжала Принесла передачу «Гарик у мамы живет». «Арина, давай поговорим на чистоту», — предложила Лена, усаживаясь за стол. «Все-таки мы с тобой давно знакомы». «Думаешь, легко разговаривать по душам, когда ты по одну сторону этого стола, а я по другую?» «И ты следователь, а я обвиняемая», — чуть усмехнулась Арина. «Я могу пересесть, если тебе это поможет». но не думаю, что дело в этом. Объясни мне так, чтобы я поняла, зачем ты себя оговариваешь». «Я не оговариваю», — сразу замкнулась Долженкова. «Я сказала правду. Все было так, как написано в моих показаниях. Я убила Сергея». «Арина, я не хуже тебя знаю, кто на самом деле убил Сергея». И даже знаю, что сделано это было не специально. У твоей свекрови не было намерения отправить собственного сына головой на камне Она не справилась с нахлынувшими эмоциями и воспоминаниями. И это придало ей сил. Убийство по неосторожности. Это сделала не Галина Васильевна. «Арина, я понимаю твое желание помочь пожилой, не очень здоровой женщине». Но делать это, ломая судьбу сына? Сын, когда вырастет, все поймет. Я ему объясню. Очень прошу тебя, Лена, не мешай мне. Я не отступлюсь и от показаний тоже не откажусь. Скажи, за что он тебя ударил? Тихо спросила Лена, глядя прямо в валившиеся глаза Арины. Я надела не те серьги. слишком дорогие для того наряда, в котором была. Сергей не любил, когда я выходила в люди в дорогих украшениях, выставляла на показ наше благосостояние. Ровным равнодушным тоном ответила Долженкова. Он любил, когда я надевала их для него, когда мы были наедине. — Он ударил тебя по лицу? — Да. Размахнулся и ударил. Я отшатнулась, и тут появилась Галина Васильевна и изо всех сил толкнула Сергея в грудь так, что он не удержался и перелетел через перила, да? — Нет, — так же равнодушно возразила Арина. — Нет, это я его толкнула. Лена тяжело вздохнула. Этот разговор не приведет никуда. Она поняла это. Едва Арина переступила порог кабинета. Она будет стоять на своем и не отступит. — У меня есть чистосердечное признание галина Васильевны Красиной в том, и в том, что это она толкнула своего сына. — Порви его, — чуть оживилась Арина. — Я очень прошу тебя, Лена, пожалуйста, ради моего ребенка, порви эту бумагу. Галина Васильевна ни в чем не виновата. Это все я. Сделай, как я прошу. Так будет лучше для всех. Ты сама сказала. Это убийство по неосторожности. Не дадут большой срок. И отбыть его будет куда легче мне, чем Галине Васильевне. Я очень тебя прошу. Умоляю. «До двух лет», — проговорила Лена, глядя ей в глаза — «Ты готова потерять два года жизни сына?» «Раньше ты обещала семь, — печально улыбнулась Арина, — «а два я как-нибудь переживу». «Ну, как знаешь, — вздохнула Крошина, признавая поражение. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» «Все деньги Сергею наследует Гарик, и будет на что жить». «Пока я не вернусь», — проговорила Долженкова. «Я знаю, что Сергей составил завещание в пользу сына». «Я не против». «Почему ты думаешь, что все перейдет к сыну?» «Я сама так решила». «Мне хотелось, чтобы Сергей не думал, будто я с ним ради денег». «Мы сделали это как раз после того, как он потребовал подтвердить отцовство». Я настояла на том, чтобы Сергей написал завещание и оставил все Гарику. И теперь об этом лучше вообще ничего и никому не говорить. Это дружеский совет. Иначе тебя могут заподозрить в умышленном убийстве, а это уже совершенно другая история. Я никому не скажу, но поверь, «Из-за денег я никогда не смогла бы поднять руку на Сергея. Нет!» Лена поднялась, поправила юбку. «Мне пора. Дело закрыто и будет передано в суд. Держись, Арина!» «А у меня нет другого выхода!» — улыбнулась Долженкова, тоже вставая. «Я нужна им всем!» маме, Гарику и Галине Васильевне.